Глава восьмая. Земля зимы. Да, у нее есть точновидение, не сомневаешься, Раздался голос Уильяма позади Тифани, когда она увидела мир королевы. Она видит что, что действительно там. Снег, простирающийся до самого неба, был грязно-белым, таким, что тифани показалось, будто она стоит внутри мячика для пинг-понга. Только черные стволы и закорючки ветвей подсказывали, где кончается земля и начинается небо. И, конечно, следы копыт. Они тянулись далеко к лесу из черных деревьев со снегом на ветвях. Холод мелкими иголками колол ее кожу. Она посмотрела вниз. И увидела, как нагмакфиглы переливаются через ворота, утопая в снегу выше пояса. Они шли без разговоров. Некоторые достали мечи. Теперь они не смеялись и не шутили. Они были настороже. Ладно, сказал всяко граб, дело сделано. Ты ждешь нас здесь, а мы вернем твоего мелкого брата без проблем. Я тоже пойду, оборвала его Тифани. «Не, Кельда, не надо ж!» «Не обсуждается!» Сказала Тифани. «Абсолютно! Он мой брат! А и где мы?» Всякограб посмотрел на бледное небо. Здесь не было солнца. «Сейчас мы здесь!» Сказал он. «Все, что могу сказать тебе, это то, что вы называете волшебной страной». «Волшебная страна?» «Это не она. Я видела картинки. Волшебная страна, вся в деревьях и цветах. Кругом свет, все сверкает. Пухлые купидунчики в ползунках и с рожками. Люди с крыльями э -э, и необычные люди. Я видела картинки». «Здесь всегда вот так», – коротко сказал всякограб. «И ты не можешь идти с нами, потому что у тебя нет оружия, хозяйка». «А как насчет моей сковороды?» – спросила Тиффани. Что-то подтолкнуло ее в пятки. Она оглянулась и увидела не столь же большого, как средний джок, но больше, чем мелкий джок-джока, торжествующий поднявшего сковородку. «Хорошо, у тебя есть сковорода», – сказал всякограб. «Но то, что тебе нужно, это железный кованый меч». То официальное оружие для нападения на волшебную землю, ты знаешь. Я знаю, как обращаться со сковородкой, ответила Тифани. И я... Шухер! Завопил психвули. Тифани увидела линию черных точек в отдалении и почувствовала, как кто-то вскарабкался по ее спине и прошелся по голове. — Это черные псы! — прокроментировал не столь же большой, как средний джок, но больше, чем мелкий джок-джок. — Тьма псов! Большой человек! — Мы не побежим от собак! — закричала Тифани, хватая сковородку. — Да и не надо ж! — ответил все как граб. — На серой раз бездомный! Ты бы все же заткнула уши! Не отрывая глаз от приближающейся стаи, Уильям отвинтил несколько труб от мыши Дуя и положил в сумку, висящую у него через плечо. Собаки были уже близко. Тифани могла разглядеть зубы бритвы и огненные глаза. Не торопясь, Уилья вытащил чуть более короткие посеребренные трубки и вернул их на место старых. У него был такой вид, как будто он никуда не торопится. Тифани перехватила ручку сковородки. Собаки не лаяли. Было бы не так страшно, если бы они это делали. Уильям взял мышедой в руки и дул в него, пока сумка не раздулась. Начинаю играть, объявил он, когда собаки были уже настолько близко, что Тифа не могла разглядеть текущие слюни. Первый хит, король под горой. Все, как один пиксти, побросали мечи и заткнули уши. Уильям взял мунштук, топнул ногой раз другой, и когда собака подобралась, чтобы прыгнуть на Тифани, заиграл. Примерно в то же время случилось одновременно несколько вещей. Все зубы у Тифани задрожали. Сковородка завибрировала у нее в руках и упала на снег. У собаки перед ней глаза скатились к носу, и вместо прыжка та рухнула мордой в снег. Псы мрака не обращали внимания на пиксти. Они выли, они крутились волчком, они пытались кусать себя за хвост, они дотыкались друг на друга и сталкивались. Шквал удушливой смерти обрушился на обезумевших животных крутящихся и корчащихся, пытавшихся выскочить из собственной шкуры. Снег растаял вокруг Уильяма, щеки которого покраснели от натуги. От него поднимался пар. Он вынул трубку изо рта. Псы мрака, валяющиеся в грязи, подняли головы. А затем все, как один, поджали хвосты и помчались назад через снег. «Ну вот, теперь они знают, что мы тут!» Сказался Каграб, вытирая слезы с глаз. «В то-то Спросила Тифани, трогая свои зубы, чтобы проверить, что они все еще на месте. «Он играл оду к боли!» Объяснился Каграб. «Ты не можешь то слышать, муфта, то шибко высоко!» Но песомолш, сшибает им прямо в главу. «Теперь нам надо двигать, а то она нашлет еще чего-нибудь!» «Их послала королева? Но они похожи на кошмарный сон!» – воскликнула Тиффани. «О, да!» – ответился кограб. «Там-то она их и взяла!» Тиффани посмотрела на Уильяма Бездомного. Он спокойно заменял трубы. Он видел, что она смотрит на него и подмигнул. Нак-нак фиглы играют музыку очень серьезно, сказал он, а затем кивнул на снег под ногами Тифани. Там лежал желтый плюшевый мишка, сделанный из стопроцентных искусственных добавок. И снег повсюду вокруг Тифани таял. Два пиксти легко подхватили Тифани. Она скользила над снегом. А клан мчался рядом. Никакого солнца в небе. Даже в самые унылые дни можно было где-нибудь разглядеть солнце. Но не здесь. И было еще что-то, что-то странное, чего она не могла объяснить. Это не ощущалось реальным местом. Она не знала, почему, но чувствовала, что с горизонтом было что-то не так. Он выглядел... Так близко, что его можно было коснуться, а так не бывает, и вещи не были законченными, как, например, деревья в лесу, к которому они направлялись. Дерево это дерево, думала она, близко или далеко оно остается деревом, у него есть кора, ветки и корни, и ты знаешь, что они там, даже если оно так далеко, что похоже на точку. Деревья здесь были другими. У нее было сильное ощущение, что они были точками и отращивали корни, ветки и другие детали, как только они приближались к ним, как будто думали «быстрей кто-то идет, выгляди как настоящее». Это походило на картину, где художник не очень обеспокоился подробностями заднего плана, но проработал детали там, куда вы смотрели. Воздух был холодным и мертвым, как в старых подвалах. Когда они достигли леса, свет стал более тусклым. В промежутках между деревьями он был синим и жутким. «Никаких птиц!» – подумала она. «Остановитесь!» – сказала Тиффани. Пикси поставили ее на снег, но все как граб сказал. «Нельзя зависать здесь слишком долго! ходу парни!» не вытащила жаба. Тот сощурился на свет. «Ох, квак — Ох, как! — пробормотал он. — Это нехорошо. Я должен зимовать. — Почему все такое странное? — Не могу помочь тебе здесь, — ответил жаб. — Я вижу только снег. Я вижу только лед. Я вижу только смертельный холод. Здесь я слушаю только свою внутреннюю жабу. Это не тот холод. Холодные чувства. Кова. Жаб закрыл глаза. Тиффани вздохнула и опустила его в карман. Я скажу тебе, где ты, сказал всякограб, все еще глядя на синие тени. Ты знаешь, есть такие мелкие твари, что кусают овец? Сосуд, пока не раздуваешься от крови, а потом отваливается. Этот мир похож на одного из них. Ты имеешь в виду клещей, паразит, вампир? Ох, да. Она рыщет повсюду, пока не найдешь слабое место, где никто не следишь и открывает дверь. Потом кроля насылает свой народ, чтобы красть, ты знаешь. «Потрошить амбары, угонять скот! А мы-то шли обештырить скотинку!» Сказал псих Вули. «Вули!» Сказал вся Гаграб, доставая свой меч. «Ты знаешь, я ведь говорил тебе, чтобы ваше время, когда тебе надо думать, прежде чем открыть свой большой поганый рот! Ай, граб, Так вот, сейчас то самое время!» Граб повернулся к Тиффани и посмотрел на нее довольно робко. «Да, мы были чемпионами варья укроли», – сказал он. «Люди разбегались, когда мелкие мальцы выходишь на охоту. Но ей все было мало. Она всегда хотела больше. Но мы сказали, что неправильно тырить у старушки последнего порося или еду, потому что у них и так есть нечего. Фигом без проблем стырить золотую чашу у богатого большуха, ты знаешь». — Ну, отнять у старика стакан с его вставной челюстью нам стыдно, — сказал он. — Так Макфигл, конечно, мог бы подраться и украсть, но кто хотел драться со слабым и красть у бедного? На краю темного леса Тифани слушала историю маленького мира, где ничего не росло, где не светило солнце и куда все приходило откуда-то из других мест. Это был мир который только брал и не отдавал ничего, кроме страха. Он совершал набег, и люди учились оставаться в постелях, если слышали на улице ночью странный шум, потому что королева могла управлять с нами тех, кто пытался ей мешать. Тифани не могла понять, как это работало, но здесь были такие вещи, как псы мрака и всадник без головы. Эти сны были более, чем реальны. Королева могла взять сон и дать ему тело. Вы могли войти внутрь и исчезнуть, и вы не могли проснуться прежде, чем чудище настигнут вас. Люди королевы брали не только пищу, они брали и людей. «Таких, как волынщики», — сказал Уильям бездомный. «Феи не могут играть музыку, ты знаешь. Она крадет человека, чтобы он ей играл». «И она берет детей», сказала Тифани. «Да, твой мелкий брат не первый», сказал всякограб. «Здесь не так много забав и смеха, ты знаешь. Она думаешь, она хороша с детьми «Старая Кельда сказала, что она не будет вредить ему», сказала Тифани. Это правда, не так ли? Накмак Фиглов можно было читать как книгу. Это была бы большая простая книга с картинками пятнистых собачек с большим красным мячиком и одним-двумя предложениями на страницу. Все, что они думали, тут же отражалось на их лицах. И теперь во всех их взглядах читалось. — Кривенс, надеюсь, что она не задашь нам вопрос, на который мы не хотим отвечать. «Это верно, не так ли?» — повторила она. «Ну, да», — ответился Каграб медленно. «Она тебе не совраш. Короля постарается быть доброй к нему, но она не знаешь как. Она эльф, а они не очень хороши в заботе о других». «Что с ним случится, если мы его не вернем?» — снова взгляд говорящий. «Мы не знали, что будешь. «Я сказала!» — повторила Тифани. «Смею сказать, что она отошлет его обратно, когда пройдет время!» — сказал Уильям. «И он не вырастешь! Здесь ничто не стареет, ничто не растет, ничто вообще!» «Значит, с ним все будет в порядке?» Всяко граб что-то прохрипел. Это походило на голос, который пытался сказать да, но спорил с мозгом, который знал, что правильный ответ нет. Скажите мне, что вы не договариваете, сказала Тифани. Психволя ответил первым. А например, тайни ведет. В этом месте время идешь медленнее и дольше, сказал всякограб. Годы проходят как дни. Может, через несколько месяцев в кроли мелкий пацан надоест. Э, несколько здешних месяцев ты знаешь, где время медленное и тяжелое. Но когда он вернется в смертный мир, ты будешь старухой. Или вообще помрешь. Так что если заведешь своих ребят, скажи им, чтобы они искали мелкого липкого мальца, шатающегося по холмам и клянчущего конфетки. «Мучно-то будет их, дядя Вэндвард, то не самое худшее, что может быть. Если долго живешь в мечтах, сходишь с ума. Ты никогда не сможешь проснуться, не сможешь опять жить в натуре». Тифани уставилась на него. «Такое случалось прежде», – сказал Уильям. «Я верну его», – спокойно сказала Тиффани. «А мы не сомневаемся насчет того». — сказал Сяка-Граб. — Куда бы ты ни пошла, мы пойдем за тобой. Нас ничего не боятся. Поднялось всеобщее ликование, но Тиффани показалось, что синие тени высосали все звуки. — ничего, кроме законников. — Попытался сказать психвуле, прежде чем Сяка-Граб зажал ему рот. Тиффани вернулась к следам копыт и пошла дальше.